обратитесь к страхам защитника. Если защитник не хочет давать вам разрешение, попробуйте убедить его, что не проскользнете мимо него без спроса. Скажите защитнику, что только он решает пропустить вас к изгнаннику или нет, и вы не собираетесь его игнорировать. Это часто успокаивает упрямых защитников и укрепляет их доверие к вам. Затем спросите защитника, что в изгнаннике его беспокоит или что страшного может произойти, если он вам позволит установить контакт с изгнанником. Защитники обычно напрямую говорят, чего они боятся. Вот 8 наиболее распространенных страхов и методы работы с ними для получения доступа к изгнаннику. Первое. Страдание изгнанника слишком велико. Защитник говорит, что изгнанник переполнен болью, и вы не сможете с ней справиться, или же что не хочет вообще иметь дело с этой болью. Или он заявляет, что изгнанник — это хаос, черная дыра, которая вас поглотит. Некоторые защитники утверждают, что вас захлестнут или переполнят страдания изгнанника. Каким бы ни был страх защитника, признайте его обоснованность. Большинство людей действительно не справляются с болью изгнанников, а неосторожная и неразумная работа над ней может принести даже вред. Объясните защитнику, что вы тоже не хотите испытывать страдания и что вы примете все меры предосторожности, оставаясь в пространстве «я» во время работы с изгнанником, а не ныряя в его боль с головой. Вы будете находиться в спокойном месте на некотором расстоянии от болезненных переживаний изгнанника, не позволяя его эмоциям захлестнуть или затопить вас. Смотрите главу 11 Обычно мы переходим от одной крайности к другой. Либо нас захватывают боль изгнанника, либо нас блокируют защитники. Защитник обычно ограничен лишь этим опытом, поэтому неудивительно, что вначале он не хочет нас пропускать. Он боится, что если откроет врата, вас снова затопит боль изгнанника. Терапия ВСС делает нечто в корне противоположное. Помогает вам работать с изгнанником, находясь в выигрышном положении я. Объясните защитнику смысл этой новой процедуры, и тогда он, возможно, смилостивится. Вы можете также рассказать защитнику, что если вы сольетесь с изгнанником, терапия ВСС поможет вам отделиться от него и вернуться в пространство «я». Из главы 5 вы уже узнали, как выйти из слияния с защитником. Из главы 11 вы узнаете, как отделиться от изгнанника, переполняющего вас эмоциями, чтобы вы могли вернуться в состояние «я». Если у вас есть защитник, которого сложно убедить, прочитайте главу 11 перед тем, как продолжать. Она придаст вам уверенности для диалога с защитником. Вы также можете предложить ему активно поучаствовать в процессе отделения. Встревоженный наплывом эмоций, он может внимательно следить за вашей работой с изгнанником. А заметив, что вас начинают переполнять эмоции изгнанника, он может подать вам знак об отделении. Такое предложение, позволяющее играть активную роль, вселит еще больше уверенности в защитника. Второе. Нет смысла. Защитник говорит, что бессмысленно ворошить раны изгнанника. Он просто не верит, что изгнанника можно исцелить. Прошлое — это прошлое, и его изменить нельзя. Вам нужно не рыться в нем, а жить дальше. Поймите причины, по которым защитник испытывает эти чувства. Изгнанник может хранить в себе эту боль долгое время. Возможно, вы обращались к разным способам лечения, которые не сработали, поэтому неудивительно, что защитник считает это дело бесполезным. Объясните ему, что с помощью ВСС вы можете излечить изгнанника. В терапии ВСС есть много примеров успешного исцеления людей. Вспомните стенограмму из главы 3. Такого обещания обычно достаточно для того, чтобы защитник дал свое разрешение. Если это не сработает, попросите у защитника разрешения использовать терапию ВСС с изгнанником в течение некоторого времени, чтобы он мог удостовериться, что этот процесс действительно ведет к исцелению. Как только появятся положительные результаты, он быстрее уступит. И чем больше будет у вас успешных примеров работы с ВСС, тем увереннее вы станете, а вашим защитникам будет легче поверить вам и пропустить дальше. Поэтому для начала лучше выбирать изгнанников, не испытывающих слишком сильных мучений. Так вы сможете получить к ним доступ и исцелить их, а ваши защитники увидят, что этот метод работает, и пустят вас к изгнанникам, хранящим более тяжелые переживания. Если это все равно не помогает, возможно, вам стоит пройти несколько сессий с опытным и профессиональным ВСС-терапевтом, способным помочь вам излечить своих изгнанников. Или можно записаться на одно из моих занятий и посмотреть, как другие люди работают над своими проблемами, что поможет вам развить свои навыки. Тогда ваши защитники с большей вероятностью поверят в эффективность терапии ВСС и в вашу способность ее успешно пройти. Третье. Защитник не хочет, чтобы от него избавлялись. Защитник говорит, что если он позволит вам исцелить изгнанника, он лишится своей роли в психике и власти или исчезнет, что похоже на смерть, а он этого не хочет. Части обычно сопротивляются уничтожению. Они не хотят умирать. Вы можете объяснить защитнику, что если он позволит вам исцелить изгнанника и в его прежней роли не будет необходимости, ему не обязательно исчезать. Он может занять новое положение в вашей психике. Часть не определяется лишь своей ролью или задачей. Она выбрала себе определенную роль много лет назад и с тех пор упорно ее играет, но ее истинная природа не в ней. Если изгнанник исцелен и защитник понимает, что в его работе нет необходимости, ему предлагается выбрать новую, устраивающую его роль. Спросите защитника, чем бы он занялся, если бы ему не нужно было играть свою привычную роль. Например, аналитик, чьей задачей был уход от эмоций, может стать философом, размышляющим о смысле жизни. Как только защитник осознает, что его существованию ничего не грозит, он с большей вероятностью разрешит вам продолжать. 4. Изгнаннику причинят боль. Защитник боится, что если покажется изгнанник, его сочтут за плаксу, урода, бездарность или негодяя, а значит осудят или отвергнут. Защитник может даже переживать, что изгнаннику нанесут ощутимый вред, например, накричат на него или нападут. Существуют три варианта. Он может бояться, что опасность исходит от вас, от вашего партнера, если вы работаете в паре, или от других людей. Давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности. Первое. Если защитник боится, что вы обидите изгнанника, это является знаком того, что часть вас сердится на изгнанника, и защитник это чувствует. Например, если изгнанник маленький и слабый, у вас может быть часть, ненавидящая слабость и желающая наказать за это изгнанника. Проясните это, спросив себя, что вы чувствуете по отношению к изгнаннику. Если вы обнаружите, что такая часть действительно вошла в слияние с вами, попросите ее отступить, чтобы дать вам приблизиться к изгнаннику из пространства открытости и сострадания. Если она не захочет этого делать, придется вначале поработать с карающей частью. Если вы определенно находитесь в состоянии «я», убедите защитника, что вы искренне заботитесь об изгнаннике и желаете ему самого лучшего, так что ему ничто не угрожает. Вам может потребоваться наладить более глубокие отношения с защитником, чтобы он смог вам поверить. Как только это произойдет, он позволит вам установить контакт с изгнанником. Второе. Если защитник не доверяет вашему партнеру, спросите, чему именно он не доверяет. Вашему другу или подруге следует убедиться, что он или она находится в состоянии «я», и затем заверить защитника, что он или она заботится об изгнаннике и не причинит ему вреда. Третье. Возможно, защитник боится других людей, способных как-то навредить изгнаннику. Если изгнанник покажется на сессии, то, возможно, он также проявится в повседневной жизни. Например, возможно, защитник боится, что изгнанник будет требовать внимания от вашего молодого человека, который из-за этого вас отвергнет. Иногда этот страх оправдан, а иногда нет. Мы рассмотрим обе возможности. Если ваш молодой человек на самом деле вряд ли отверг бы вас из-за подобного поведения, то страх защитника, вероятно, проистекает из детства. Например, тогда было небезопасно говорить о своих потребностях. В таком случае посочувствуйте защитнику, поскольку его страх был обоснован в прошлом. Затем убедите его, что теперь ваша жизненная ситуация безопасна для изгнанника и вас не отвергнут из-за ваших потребностей. Это придаст ему уверенность, необходимую для того, чтобы разрешить вам работать с изгнанником. Если ваш молодой человек действительно может вас отвергнуть, когда вы заявите о своих потребностях, объясните защитнику, что вы просите разрешения работать с изгнанником лишь на время этой сессии. После нее защитник может вернуться и спрятать изгнанника, если он сочтет это нужным. Правда, это защитнику может показаться недостаточно убедительным. Он может заметить, что ваша жизненная ситуация небезопасна для глубокой терапевтической работы, так как в вашей жизни есть люди, которые могут болезненно отреагировать на ваших изгнанников или на ваши личностные изменения в процессе терапии. Если это так, то, вероятно, вам придется как-то поменять свои отношения или ситуацию в семье перед тем, как устанавливать контакт со своими изгнанниками и их трансформировать. Возможно, вам потребуется работа с ВСС-терапевтом, который также, занимаясь терапией пар или семейной терапией, сможет помочь вам улучшить жизненную ситуацию. Пятое. Защитник не доверяет вашей компетентности. Защитник говорит, что не доверяет вам работу с ранимым изгнанником. Спросите защитника, каким вашим качествам он не доверяет. Он может беспокоиться, что вы будете непоследовательны, не будете знать, что делать или не сможете позаботиться об изгнаннике. Объясните защитнику, что вы просто изучаете процесс терапии ВСС и, практикуясь, станете искуснее. Обещайте быть очень осторожными с ранимым изгнанником и попросите разрешения у защитника продолжать работу. Убедите защитника, что вы не станете работать с изгнанником в тяжелом состоянии, пока не обретете достаточно опыта. Если вы работаете с партнером, объясните, что ваш партнер может помочь вам в этом процессе. Иногда страхи защитника оправданы, поскольку у вас есть часть, которая может не справиться с работой. В результате часть вас отключится или слишком быстро погрузится в свою боль. Объясните, что если эти части активизируются, вы поработаете с ними и попросите их отойти в сторону Возможно, вы даже захотите поработать с ними вначале, чтобы расчистить путь для более безопасной и эффективной работы с изгнанником Это хороший способ обнадежить защитника и получить его разрешение Шестое. Тайна будет раскрыта Защитник боится, что изгнанник раскроет какую-то страшную тайну Обычно они не говорили в детстве и вы не осознаете ее. В вашей семье эту тайну разглашать было опасно, поэтому знающая о ней детская часть стала изгнанницей. Защитник считает, что вы все еще ребенок, загнанный в рамки семейной ситуации, в которой хранился этот секрет. Он не осознает, что теперь вы независимый, взрослый, и ваша семья больше не властна над вами. Признайте, что в детстве страх защитника был обоснован. Затем покажите ему, что те времена прошли, и расскажите ему о своей текущей жизни и о своих возможностях. Так он сможет увидеть, что этот секрет больше не навлечет на вас неприятности. Иногда изгнанник скрывает тайну, которая, по мнению защитника, сильно потревожит ваше душевное равновесие. Объясните ему, что вы останетесь в пространстве «я», и там, стоя на твердой почве и находясь в равновесии, сможете справиться с чем угодно. Сообщите защитнику, что если какие-либо части будут задеты полученной информацией, вы будете рядом, чтобы позаботиться о них и успокоить. 7. Произойдет активизация опасного защитника. Защитник говорит, что вытаскивая на поверхность боль изгнанника, вы можете пробудить другого защитника, опасного или разрушительного. Например, он боится спровоцировать защитника, который может прийти в бешенство или уйти в запой. Он не обязательно ошибается иногда это действительно возможно. Это экстремальные защитники, и в ВСС они называются пожарниками. Они импульсивно вмешиваются, чтобы не дать разгореться пожару более изгнанника. Они не беспокоятся о возможных разрушительных последствиях своих действий. Они просто хотят любой ценой прекратить страдания. Это самая крайняя мера, последняя попытка предотвратить его или отвлечь от него внимание. Если у обычных защитников не получается уберечь вас от душевной боли, пожарники сделают все возможное, чтобы не позволить ей разгореться. Поэтому, если вы обойдете относительно безобидных защитников, таких как аналитик или заботливый, может взяться за дело опрометчивый и разрушительный пожарник, стремящийся прекратить страдания изгнанника. Часто это происходит после сессии. Например, пожарник может спровоцировать вас завести интрижку или втянуть в дорожное происшествие, отвлекая этим от страданий изгнанника. Умеренный защитник может знать о существовании более опасного и предостерегать вас от контакта с изгнанником. Вначале проверьте, есть ли у вас такой пожарник, и если да, то признайте опасения защитника. Затем поработайте с ним, установите с ним связь и познакомьтесь с ним, как и с любым другим защитником. Выясните его положительное намерение и создайте доверительные отношения. Затем получите его разрешение взаимодействовать с изгнанником. Так вы сможете без риска продолжить путь. Затем побеседуйте с первым защитником. Возможно, теперь, когда пожарник спокоен, он даст вам свое разрешение. Восьмое. Изгнанник вновь переживет эмоциональную травму. Защитник не хочет, чтобы изгнанник повторно пережил травму или снова был ранен, что связано с неверными представлениями защитника. Он убежден, что защищает изгнанника от повторных эмоциональных травм, подобных детским. Если бы это было так, то повторное погружение изгнанника в эту боль было бы сомнительной затеей. Но правда состоит в том, что изгнанник не может выбраться из детской травмирующей ситуации. Он уже испытывает боль. Защитник просто не позволяет вам это ощутить. Если вы объясните ему все это, возможно, он пропустит вас к изгнаннику. На данный момент мы рассмотрели 8 наиболее распространенных страхов, не позволяющих защитникам дать свое согласие на работу и способны совладать с ними. Однако вам не нужно запоминать все эти опасения и варианты ответов. Важны сами принципы. Выясните, чего боится защитник, и убедите его в том, что вы будете управлять процессом терапии с осторожностью. Работа с упрямым защитником. Что если вы испробовали все, но защитник настолько упрям, что не желает сдвинуться с места? Иногда его сильное нежелание пропустить вас к изгнаннику связано с тем, что он не верит в вашу осторожность или не чувствует уважения с вашей стороны. Он боится, что вы попытаетесь пробиться к изгнаннику силой или проникнете к нему тайком. Он верит в ценность и нерушимость своей обязанности держать обороны. Если ваш защитник таков, было бы полезно убедить его в том, что именно он отвечает за то, будете вы или нет работать защитником. Скажите ему, что вы уважаете его потребность в обороне и что вы ничего не сделаете без его разрешения. Это на самом деле так. Терапия ВСС построена на том, что мы никогда не работаем с изгнанником, не получив разрешения от всех защитников, у которых могут быть возражения, и неважно, сколько времени это займет. Мы всегда сотрудничаем. Сообщите части, что вы не собираетесь лишать ее власти и будете двигаться вперед только если она согласится на это. Конечно, вам нужно искренне иметь это в виду. Если вы проясните этот вопрос, защитнику будет легче доверять вам. И он с большей вероятностью выслушает вас, когда осознает, что вы хотите сотрудничать с ним, а не бороться. Как только он будет готов слушать, вы сможете развеять его страхи и получить его согласие. Посулите новую роль. Вот еще один полезный подход, позволяющий добиться разрешения защитника. Обнадежьте его. Защитники часто устают от своей работы, даже если они крепко держатся за нее, веря в то, что она необходима. Обязанности защитника часто включают неприятные вещи. например, он должен все время держать рот на замке или наоборот кого-то критиковать. Кроме того, подобные действия часто не срабатывают, изгнаннику все равно больно. Это долгий, тяжелый путь, и защитника почти или совсем не ценят. На самом деле другие части часто осуждают его за то, что он выполняет свою работу. Если вы спросите защитника, как он чувствует себя в этой роли, то он с большой вероятностью скажет, что очень от нее устал и хотел бы ее бросить, но не верит, что это возможно. Вот пример того, как обнадежить защитника и получить его разрешение. К этому времени вы должны уже знать, какого изгнанника он защищает. Вы. Если бы мы исцелили оберегаемого тобой изгнанника, и он стал бы не таким слабым и страдающим, ты бы все равно выполнял эту работу? Защитник. Я не верю, что ты можешь это сделать. Вы. Хорошо, но что если бы мы могли? Тебе все равно было бы необходимо выполнять эту работу? Защитник. Нет, думаю, что нет. И это было бы большим облегчением. Вы. Какое занятие ты бы выбрал вместо нее? Защитник. Я хотел бы поддерживать изгнанника или играть другую положительную роль». Комментарий. «Это то, чего на самом деле в душе хотят все защитники». Конец комментария. «Вы. Ты не мог бы разрешить мне поработать с изгнанником, чтобы у меня появился шанс показать тебе, что его можно исцелить. Тогда ты сможешь бросить эту обременительную работу и быть вместо этого помощником». «Защитник. Ладно, можешь попробовать». Такой подход дарит защитнику надежду на избавление от своей тягостной, муторной и неблагодарной работы и на обретение новой роли, устраивающей и его, и вас.